«Да не на что тут смотреть!» «Мы не зеваки», – строго произнес Карлос. «Мы по делу». И тут же повернулся, уставившись на прогрохотавший по улице фургон независимого вербовщика. «Прими, Прайм!» «Прими, Прайм!» «Не каждый человек способен понять, что слышит зов Прайма. Не каждый придет к лорду и скажет, кажется, я будущий герой». Не у всякого хватит решимости рискнуть, в надежде возродиться и стать другим, сильным, быстрым, почти неуязвимым. И многие потенциальные герои, несмотря на призывы лордов, таились, предпочитая не рисковать. И тогда появлялись свободные вербовщики. Опытные деляги, они по выражению лиц, глаз, разговорам и поведению умели определять тех, кого коснулся Прайма. Заводили длинные разговоры о жизни и жизненных перспективах. Если надо, подпаивали незадачливых рекрутов. А потом предлагали хлебнуть прайма. Рискнуть в надежде стать героем. С людьми вербовщики обращаться умели. Почти все выбранные ими кандидаты подносили к губам чашу с праймом. Но от осечек ведь никто не застрахован. А потому некоторые невезучие докты умирали и отправлялись в ближайшую канаву. Если же человек превращался в героя, то лорд, к которому он решил поступать на службу, выплачивал вербовщику оговоренную в специальном имперском законе премию. «Прими, прайм!» – пробормотал Карлос, провожая фургон взглядом. «Ты это о чем?» «Да так накатило». Враган пристально посмотрел на юношу, посопел, после чего осведомился. «Долго будем здесь бродить?» «Столько, сколько нужно. А что?» Как ответить на этот вопрос? А что? Да ничего. Надоело. Можно сказать, надоело, но будет ли это правдой? В общем, нет, признался себе Генрих. Часами таскаться по пыльным улочкам Фихтера, безусловно, не самое веселое на свете занятие. Но воевода понимал, что другого выхода у них нет, а потому в зародыши давил нарастающее раздражение. Тогда почему спросил? Скучно стало. А как, скажите, на милость может стать скучно, если каждую минуту ожидаешь нападения? Если в каждом стражнике видишь потенциального противника? Если каждый прохожий кажется шпионом Леди Кобрин? Не было у Генриха возможности скучать. Но откуда же взялся вопрос? Дурацкий вопрос, больше подходящий какому-нибудь нытику. Потому что устал сильно? Нет, разумеется. О какой усталости идет речь? Настоящего героя пешей прогулкой не проймешь. Наверное, все дело в том, что происходящее было для воеводы предельно непривычным занятием, к тому же в предельно неудобных обстоятельствах. За долгие годы служба, успех стал неотъемлемой частью урагана, и неловко ему было без тяжелой брони на плечах, без верного считая тяжелой булавой, без дополнительного ощущения силы, что давало оружие. — Непривычно, — нашелся, наконец, Генрих. — Серьезного дела хочется. — Башку кому-нибудь снести? — интересовался Карлос. — Например, — угрюмо кивнул герой. — Так ведь надо знать, кому. — Ты, лорд, ты знай. — Пытаюсь. — Долго и нудно. — Потерпи. Они уже дважды прошли по мозговитой улице из конца в конец, от ратуши до северных ворот и обратно. Постояли у разных лавочек, делая вид, что прицениваются к товару. Поглазели на высокий забор, окружающий дом сотрапезника. Хотели послушать ученого, близко знавшего без вариата, Но три провинциальных мастера, с которыми изобретатель пил вино, с такой злобой посмотрели на непрошенных гостей, что Карлос пошел за благо удалиться, но пообещал себе обязательно вернуться к знающему человеку. А в тот самый момент, когда ураган затянул свою волынку, молодой лорд как раз сделал выбор, остановившись у механической мастерской «Шмульц и сыновья», машины для дома и работы, пожалуй, сюда. Чем это заведение лучше других? — осведомился Генрих. — Не заведение, а его владелец, — объяснил Карлос. — Нам нужен не товар, а информация, и уважаемый шмульц кажется мне подходящим кандидатом. Он работящий, старательный, но любит поговорить. То, что надо. — Откуда ты знаешь? — Я ведь лорд. Помнишь? И Карлос вдруг понял, что в этом нахальном ответе была доля истины. Или же просто истина. Потому что не может настоящий лорд не разбираться в людях. Ибо в этом... Залог его успешного, а самое главное – долгого правления. Его несчастный отец наглядно это продемонстрировал, не сумев распознать предателя в проклятом Хансе. Мастерская богатая – это видно по новым и дорогим инструментам. А значит, шмуль сработящий. Вон там под навесом стоят сделанные им машины. По их виду мы понимаем, что он старательный. Что же касается говорливости... «Да, как ты узнал об этом?» Понаблюдал за тем, как шмульц ведет себя с клиентами. Генрих покачал головой, но спорить не стал. Лорду виднее. «Свою роль помнишь?» – строго спросил юноша. «Мою что?» «Роль, ураган, роль. Ты кто?» «Твой дедушка», – заученно ответил воевода. «Правильно», – одобрительно кинул Карлос. «И, пожалуйста, веди себя соответственно. Ты впервые оказался в большом городе. Тебя все смущает и беспокоит». Ты опасаешься карманников и никому не веришь. Ты боишься, что меня обманут и вообще немного пуглив». «Я помню, помню». Роль провинциального дедушки с самого начала показалась Генриху унизительной. Он даже пытался отказаться. Хотел прикинуться могучим телохранителем, но Карлос настоял и пришлось смириться. А самое главное ураган ты не мешаешь. Все понятно?» «Да. Без моего знака даже в затылке не чеши. Понятно?» «Да, вот и хорошо». Карлс поправил переброшенную через плечо суму и уверенно направился к лавке. За информацией, желая разговорить совершенно незнакомого человека. простолюдина людина, если уж на то пошло. Юноша и сам не ожидал от себя такого спокойствия. Думал, что его одолеет смущение или робость, что необычная задача и непривычная обстановка заставят его нервничать. А получилось наоборот. Внимание того, что он теперь главный, напомнило карлосу непоколебимой уверенностью. Он чувствовал, что готов на все, что сможет сыграть свою роль, сможет сыграть любую роль, сможет обмануть кого угодно и уговорить кого угодно. Юноша вдруг понял, что стал другим Карлосом, новым, сильным, и этот парень нравился Карлосу гораздо больше прежнего. Он подошел к стоящему у выставленных на продажу машин-шмульцу, снял картуз и вежливо поздоровался. «Здравствуйте, добрый господин!» Я «Услышал безразличное!» «Ничего не покупаю, никого не нанимаю. Проваливай, мальчик, не мешай!» Ураган, позабывший о том, что Карлос наряжен в дешевую одежду, едва не задохнулся от такого хамства. Назвать молодого лорда мальчиком? «Да что он себе позволяет! Пороть, ублюдка!» «Немедленно пороть!» Но Карлос к безмерному изумлению воеводы на оскорбление не среагировал. Более того, юноша повел себя так, словно услышал ожидаемое. Потупился, помял в руках и робко продолжил. «У меня и в мыслях не было мешать столь значимому господину, как вы, уважаемый мастер Шмульц. Мы люди не местные из далеких краев в дивный фихтр, прибывшие». Но даже в нашем владении о ваших машинах рассказывают с почтением. Если клеймо Шмульца на машине стоит, так она сто лет проработает и еще столько же». «Это верно!» – механик расплылся в улыбке. Лесть прозвучала грубовато, но юноша не ошибся в оценке Шмульца. Мастер повелся на доброе слово, как слепой за заповодырен. «Судя по одежке, вы в самом деле издалека». Четыре долгих месяца шли мы по дорогам Великой Империи. Тяготы преодолели невозможные, какие не каждому выпадают. Ладно, ладно, я понял. Честный Шмульц решил отблагодарить незнакомцев за доброе слово и протянул Карлосу медную монетку. Бери и проваливай. Спасибо, добрый господин, только я не по этому делу. Юноша покачал головой. Мы, Фихтер, с целью серьезной пришли, а не побираться. У нас денежек есть немножко. «С целью?» – прищурился механик. «Просто я говорить по-городскому не умею. Вот и получилось, что вы меня за нищего приняли, добрый господин». «Так что же тебе надо?» – осведомился Шмульц. возвращая монетку в карман. И говоришь ты действительно. Ведь и его-то у нас так не принято». «Простите, господин», – вновь поклонился Калос. «Да что ты заладил! Прости да прости! Будь проще! Не стесняйся!» «Дошло до нас, добрый господин, что живет в славном Фихтере мастер великий по имени Безвариат, которого еще с отрапезником величают». «А тебе он зачем?» «Я молодой талантливый ученый Ровель Рот», — с провинциальной важностью сообщил Карлос. «А это мой не мой дедушка Бушель, единственный мой кровный родственник, оставшийся после того, как родители мои во время морозов лютых сгинули». «Я по гидуле твой». Заметил Шмульц, с уважением изучая мышцы Генриха. «Все так говорят», — улыбнулся юноша. «С дедушкой Бушелем не всякий разбойник совладает. Он даром, что с клюкой, отходит так, что мало не покажется». «А ну и видно», — кивнул механик. «Так зачем, говоришь, пожаловал?» Фихтер мы с дедушкой пришли, чтобы смог я поступить в ученики к великому безвариату. Чтобы образование мое, за которое серебром плачено, даром не пропало». «Образование?» – поперхнулся Шмульц. «Откуда, говоришь, ты взялся?» «Из славного, но очень северного замороченска, что в богатой и процветающей Ухдии». «Откуда?» География, по всей видимости, никогда не входила в число любимых наук механика. Впрочем, если вспомнить Акакия, можно было сделать вывод, что это у них общая болезнь. Но Акакия юноша вспомнил и еще по одной причине. Именно общение с бенефитом могло молодому лорду поднабраться нужных словечек и оборотов. — Ох, где в самых горах почти! — немедленно поведал Карлос. — Это ежели, допустим, по имперскому тракту из столицы ехать, но не по тому имперскому, что через пущу, на запад от столицы, а по северному имперскому, в горы который, то через две недели надо будет повернуть к востоку. Оставь подробности. — Я понял, что вы из глухомани. — У нас замороченский добрый господин, даже университет имеется! — гордо поведал Карлос которым целых три науки разрешает учить бесплатно. Поднятие тяжестей, бег на перегонки и прославление великого императора. А науки какие? не понял Шмульц. Я и говорю, поднятие тяжести, бег на перегонки и прославление великого императора, объяснил юноша. Три науки целых за бесплатно. К нам даже господин Фурсинидиус приезжал, самоличный имперский надзиратель по воспитанию и обучению, и остался весьма доволен уровнем знаний замороченских студентов. Последние слова потонули в громком хохоте, который не сдержал механик. «Три науки!» – простонал он, утирая слезы. «Целых три!» «Господин Фурсинидиус считает, что это очень даже достаточно», – сообщил Карлос. «А господин Фурсинидиус, между прочим, брат того самого Фурсиниуса, что ведает при императоре организации кулачных боев и прочих увеселений, он зря не скажет». <свят> «Я понимаю», – прохрюкал Шмульц, отчаянно пытаясь успокоиться, <свят> я с большим уважением отношусь к подвижкам господина Фурсинидиуса в области имперского обучения. Механик перевел дыхание и поинтересовался. «Для чего ты пришел, Фихтер?» «Желаю поступить в ученики к безвариату-сотрапезнику». <свят> «С дипломом о поднятии тяжестей?» «У меня хороший диплом. Он сделан на козлином пергаменте». А дедушка Бушель смастерил для него футляр из дерева. Гениально! Шмульс присел на лавочку, набил трубку и улыбнулся. А ведь я хотел выгнать этих олухов. Великая шестеренка! Кто бы мог подумать, что они поведают такие вещи? Два года так не смеялся. Но вслух произнес другое. А разве ты не знаешь, что без вариат умер? Умер? Карлс великолепно сыграл растерянность. Когда? Пару месяцев как, ответил Шмуль, радуясь, что отыскал благодарного слушателя для устаревшей новости. Быть того не может. И не просто умер, а убит, продолжил механик. Раскурил трубку и веско закончил. И убил его, между прочим. Собственный ученик. Ах, точно говорю, молодой ты мой талантливый. Убил и сбежал из фихтера Стеклодом его звали. Десять лет с безвариатом работал. А теперь говорят, что самого Стеклодова тоже убили. Шмульц пристально посмотрел на присевшего рядом Карлоса. «Смекаешь?» «Да», – кивнул молодой лорд. «То есть нет». Несообразительность юного собеседника порадовала механика даже больше, чем лезть. «Эх, деревня, деревня!» Шмульц наклонился к юноше и понизил голос. «А люди говорят...» что вовсе даже не стеклодув без вариата убил, а другой кто-то. «Кто?» – жадно спросил Карлос. «Поди догадайся», – вздохнул механик. «Тут, сынок, большая политика замешана, потому что Фихтер, а не Задроченск твой, Замороченск, тем более. В нашем городе такие интересы пересекаются, что голова идет кругом». Как все пожилые мужики, Шмульц очень любил разговоры о вещах глобальных, ко всей империи отношения имеющих. И без вред, конечно, непростым ученым был. Не того полета птицы, чтобы просто так здесь сидеть. А какого вам полета? Высокого. И потому тебя, хламуна, с поднятием тяжести в зачетке, он бы даже на порог не пустил. Сейчас? Ну, это мы еще. Однако спорить Карлос не стал. Увидел, что механика понесло, и весь обратился вслух. Тут то деревня все не так просто, как со стороны кажется. Люди говорят, измена Фихтере зрелась. И ж, Измена. Откуда же ей взяться? Известно откуда. Из-за Она тут рядом. Только реку перейти. И разноцветные тишаствуют, словно попугаи ряженый. Я их, честно говоря, недолюбливаю. Ну, бизнес есть бизнес. А люди говорят, что без вариации дарницами снюхался, и чуть ли не на императорскую власть посигнул. же Ученый, недоверчиво прищурился Карлос. Зачем ему? Ученые тоже люди, и, если возможность есть, все под себя гребут. Я на мозговетой с самого ее основания живу. Такого насмотрелся. Знаешь, как эти ученые друг у друга идеи воруют? Местным жуликам такое и не снилось даже. Подслушивают, подглядывают, тетради прихватывают. Научатся в своих академиях. Шмульц пососал трубку. А измена была, наверное, потому что, когда без вариата убили, так старого имперского прокурора, хлоп, и в столицу вызвали. На доклад вроде бы. А на его место тут же другой примчался, да еще с героем имперским в компании. ж деревня? Новый прокурор, да еще с героем. Не все так просто у нас, не все. Тут тебе не Занюхинск. Замороченск. Неважно, отмахнулся механик, торопливо припоминая остальные подробности старой истории. А еще люди говорят, что без уряд Леди Кобрин убить хотел. Да ладно. А почему нет? Она ведь за границу перед оператором отвечает. Стережет, стало быть, страну. Кабрицы, конечно, не сахар, заносчивые очень. Но дело свое знают. Спуск под не дают. Контрабандистов ловят. Порядок вокруг Фихтера поддерживают. А без эти подвиги, как ножом по сердцу. Почему? Потому что родину он не любил, деревня. Сечешь? Такие пироги. А когда без убили, дом его кабрийцы обыскивали. Да не стражники обычные, или там пограничники, а черные орлы, гвардейца леди Кобрин. Сечешь? Все обыскали. А дом заперли потом. Так и стоит. Измену искали. Конечно, искали. Но не измену, а доказательства хмыкнул Шмульц. Разговор постепенно катился к закономерному финалу. Механик выбил трубку, Почесал бороду и дружелюбно произнес. «А ты, я смотрю, парень не глупый. «Спасибо на добром слове», Россин", – рассеянно отозвался Карлос. «Я вот что думаю, раз уж с безвариатом так вышло. Попробую я тебя ученики взять». «Вы шутите?» – юноша удивленно посмотрел на шмульца. «Без рекомендаций?» «У тебя ведь диплом есть. Из козлиной кожи. На перегонки бегать умеешь». Первый в выпуске. А вот и здорово! Умение бегать тебе пригодится, шмульц вновь понизил голос. Я кого попала в ученики, не беру деревни. Сначала срок испытательный ставлю, чтобы присмотреться, значит, познакомиться. А как это, срок испытательный? Да ничего сложного. Я придумал удивительную машину, уникальную и необходимую в каждом хозяйстве, даже в замке. Называется она сдвоенная прайм-ловушка шмульца для мышей и грызунов. Сечешь? Сдвоенная. Да еще с прайм-приводом в шестеро-повышающем характеристике. Кто откажется? Ну, вот тут тебе диплом и пригодится. Будешь ходить по домам и предлагать мое замечательное изобретение. Стоит оно недорого, но я человек щедрый. и с каждой проданной машины буду платить тебе пять медиков. Целых пять? Да. «Я смогу у вас учиться?» Настолько далеко щедрость мастера не простиралась, но закрывать перед провинциалом перспективы Шмульц не стал. «По вечерам, если захочешь. Деда-то его куда-нибудь пристроим, будет по хозяйству помогать. А то, что он молчаливый, это хорошо. Я говорливых не люблю». Шмульц похлопал Карлоса по плечу. «Согласен?» «Поверить не могу», — восторженно произнес юноша. «Я, Фихтер, и всего один день...» Меня уже приглашают ученики, известные на всю империю мастер. Лови удачу за хвост, сынок. Постараюсь, пообещал Карлос и поднялся с лавочки. Мы вещи на постоялом дворе оставили. Можно их к вам перенести? Конечно, не стал отказывать механик. У меня комната во Флиделе свободная есть. Сдам ее тебе, не обижу. Замечательно, Карлос поклонился. Мы скоро и зашагал вверх по улице. — Много узнал, — саркастически отсудомился ураган. — Только то, что без вариата убили не здесь. «Откуда — Откуда? — поперхнулся Генрих. — Шмульс ничего об этом не рассказывал. — Вот именно. Никаких подробностей. А значит, местным просто показали тело. — Ерунда. Ты просто хочешь в это верить. — Может, и так. Вторая новость. Леди Кобрин ведет дела с одарницами. Прочитал ее мысли? Исхожу из того, что без вариата убила леди Кобрин и обвинила его в собственных прегрешениях. Зачем вообще упоминать об этом? Абсолютная тайна недостижима. Кто-то что-то увидел, кто-то о чем-то подумал, кто-то сделал вывод. и Поползли слухи. Я не знаю, почему леди Кобрин решила избавиться от его вариата, но она использовала его смерть, чтобы отвести от себя подозрения.